Поздно вечером 11 сентября 1942 года командующий группы армии Б Вейкс докладывал обстановку на фронте его армий фюреру. По итогам этого совещания Гельдер записывает в дневнике плановый расчет времени на захват города. Штурм городской части Сталинграда 14 или 15 сентября при хорошей подготовке. Расчет времени для штурма Сталинграда 10 дней. Потом перегруппировка 14 дней. Окончание самое раннее к 1 октября. Рано утром 12 сентября командующий 6-й армией Фридрих Паульс вылетел из Голубинки в Старобельск, где он пересел в самолёт командующего группой армий Б фон Вейкса. Около полудня они прибыли на аэродром в Виннице. Примерно в 12.30 Вейкс и Паульс прибыли машиной в Ставку Гитлера. Тот час по прибытии генералов провели в комнату совещаний, где заслушивался ежедневный доклад о положении на фронтах. На совещании присутствовали Гитлер, Кейтель, йодль начальник штаба сухопутных войск генерал-полковник Гельдер, начальник оперативного отдела ОКХ генерал-майор Хойзингер и генерал-квартермейстер генерал ОКХ генерал-лейтенант Вагнер. Это было одно из самых важных совещаний, определивших не только ближайшие задачи армии Паульса, но и планы вермахта в районе Сталинграда в целом. Вейхс и Паульс доложили обстановку в полосе группы армии Б и 6-й армии соответственно. Командующий 6-й армией описал положение подчиненных ему войск с точностью до положения каждой дивизии. Гитлер выслушал оба доклада без каких-либо существенных реплик и затем спросил у Паульса,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 а также русского сопротивления, я не могу назвать окончательный срок. Напротив, я должен попросить подкрепление тремя боеспособными дивизиями. Таким образом, Паульс не поддержал оптимистичный расчет Гельдера о захвате Сталинграда за 10 дней. Гитлер согласился, что этот вопрос надо изучить. Решение сходу предложил Гельдер. Он Константировал, что в распоряжении Верховного командования нет ни свежих сил, ни возможности своевременно их перебросить под Сталинград. По мнению Гальдера, остается только один выход – передать в распоряжение 6-й армии соединение 4-й танковой армии, стоявшей южнее Сталинграда. Решение этого вопроса начальник штаба сухопутных войск делегировал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 «Большое решение» и «Среднее решение». Соответственно, «Большое решение» нацеливалось на то, что основная масса русских сил между Волгой и Доном будет разбита и уничтожена. Суть «Среднего решения» состояла в прорыве подвижными соединениями из района западнее Ерзовки к высотам восточные прудки откуда можно будет южнее Тишанки повернуть на запад и продвинуться к дону это решение означало обход советской ударной группировки сражение за семафор с левого фланга с последующим ее окружением учитывая что собранные в резервных армиях танки постепенно выбивались такой удар мог иметь самые тяжелые последствия В определенный момент под рукой у командования Сталинградского фронта могло не найтись достаточного количества боеспособных танковых бригад для противодействия окружению. На совещании в Виннице Гитлер выбрал вариант номер два, то есть среднее решение. Для него по плану Паульса требовалось три танковые, две моторизованные, 9-10 пехотных дивизий в речи дона и Волги, севернее Царицы. Предполагалось осуществить окружение за 2-4 дня. Очистку образовавшегося котла 10-12 дней. Собственно, именно выявившиеся в ходе боев в излучине Дона трудности с ликвидацией окруженных советских частей заставили отказаться от большого решения.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 когда с этих плацдармов началось советское контрнаступление. В ЖБД 6-й армии по этому поводу имеется следующая запись от 13 сентября 1942 года. Командующий вернулся с доклада фюреру. Фюрер выбрал решение номер два. Армии предстоит отказаться от полной очистки южного берега Дона на левом фланге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 В приказе группы армий от 15 сентября указывалось, после захвата Сталинграда армия как можно раньше и как можно более крупными силами должна атаковать в междуречии Волги и Дона в северном направлении с целью разбить находящиеся на Северном фронте 14 ТК и 8 АК силы противника по возможности уничтожить их и занять зимнюю позицию по линии Ерзовка Варламов, станция Паншина, Паншина. В случае быстрого развала обороны города, первая гвардейская 24-я 66-я армии могли повторить судьбу Крымского фронта. По иронии судьбы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 В распарежения шестой армии при одновременном удалении фронта шестой армии на юг настолько, что теперь весь Сталинград вплоть до южных подступов к городу находился в полосе армии Паульса. В ходе своего наступления на восток шестая армия постепенно выстраивала свои корпуса фронтом на северо-восток, примерно по линии течения Дона. На этот фронт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 остался 51-й армейский корпус. Передача ему части сил армии Готта была настоятельной необходимостью. Оценивая ситуацию в целом, нужно сказать, что штурмовала Сталинград уже не та армия, которая сокрушила оборону 62-й армии в излучине Дона. И дело было не только и нисколько в потерях. К штурму города немецкое командование могло привлечь лишь часть сил армии Паульса. Причем, прямо скажем, не лучшую и не большую. В некоторой степени слабость соединений 51-го корпуса компенсировалась качественным усилением. Во-первых, корпусу зейдлица передавалось сразу два дивизиона штурмовых орудий. Ранее сразу два дивизиона получал корпус на важнейшем направлении, например, 8-й корпус в ходе обороны фланга ударной группировки в излучине Дона. Однако действительно серьезное усиление 51-го корпуса последовало в артиллерийском отношении. Ему были приданы два дивизиона 210-мм гаубиц, дивизион 10-сантиметровых пушек К-18 и три дивизиона 150-мм полевых гаубиц СХ-18. Относительная слабость наступающих была в некоторой степени компенсирована слабостью обороняющихся. Обороняли город тоже отнюдь несвежие соединения из резерва ставки. Защитниками города к началу штурма были соединения 62-й армии отсеченный от основных сил Сталинградского фронта, ударом 23 августа и отведенный в начале сентября с фронта по Дону. Вступивший в командование 62-й армии 12 сентября 1942 года генерал-лейтенант в и Чуйков в своих мемуарах описывал состояние веренных ему соединений следующим образом. Сводный отряд из разных бригад и дивизий вечером 14 сентября имел в своем составе около 200 штыков, то есть меньше одного штатного батальона. Численность соединений с ним 244-й стрелковой дивизии не превышала 1500 человек, а штыков в дивизии было не больше одного штатного батальона.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 пятьдесят танков из которых процентов 30 были подбитые использовались как огневые точки лишь одна дивизия полковника аа сараева до да три отдельные стрелковой бригады были укомплектованы более или менее нормально эта оценка впоследствии была повторена в официальной советской историографии а М. самсонов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 Но, как указывалось в отчете по инженерному обеспечению обороны Сталинграда, работы в городе были начаты поздно. И поэтому на 10 сентября 1942 года по рубежу Г было возведено 820 сооружений вместо запланированных 1310. Всего в городском обводе возвели 13 батальонных районов обороны. Именно эти районы занимали подразделение дивизии полковника АА Сараева. При этом не следует заблуждаться относительно реальных боевых возможностей дивизии НКВД. Ограничивалось всего 12-ю 45 миллиметровыми пушками и минометами 50 миллиметровыми и 82 миллиметровыми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 Были 6-я ТБР 23-го ТК и потрепанная 244-я СД. Вопрос с численностью танкового парка частей и соединений требует некоторого уточнения. Боевой и численный состав автобронетанковых частей ЮВФ в Сталинграде по состоянию на 10 сентября 1942 года. 133 ТБР. Личный состав 1107. Автомашины легковые 4, грузовые 92, специальные 42. Танки тяжёлые 22. 23 ТК. Личный состав 7592. Автомашины легковые 12. Грузовые – 331, специальные – 53. Танки – средние – 38, легкие плюс малые – 10. 27 ТБР. Личный состав. По штату – 1181. Автомашины. Легковые – 2, грузовые – 71, специальные – 19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 4 Т-34, 2 Т-70, 1 Т-60, неходовых 6 Т-34, 7 Т-70 и 6 Т-60. В целом оценку В.И. Чуйкова можно признать близкой к истине. В первый день штурма к танкам в 62-й армии прибавилась 133-я танковая бригада в составе Двух десятков КВ, ранее оборонявшие юго-восточные подступы к городу. Также южнее Царицыны находились 26-я ТБР, 22 танк. Чуйков обоснованно ставит вопрос о неходовых танках, использовавшихся как неподвижные огневые точки. Так как они использовались в системе обороны,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 112-й стрелковой дивизии. Немецкое наступление на центр Сталинграда началось по плану в 4:45 по берлинскому времени 13 сентября. В наступление перешел 51-й армейский корпус 6-й армии в составе 71-й, 295-й и 389-й пехотных дивизий. Задача корпуса формулировалась так: 445 51 АК переходит в наступление из района Южнее Городища на Сталинград. Наносится главный удар вдоль Татарского вала на юго-восток. То есть корпус Зейдлица вдоль древнего вала двигался прямо в центр Сталинграда. Под удар немецкой пехоты 13 сентября попали части 23 ТК. В первую очередь 6-й танковой и 38-й мотострелковой бригад. В ЖБД 38-й бригады указывалось на большую роль авиации в сломе обороны. Только когда противник своей авиации разбомбил личный состав рот ему удалось прорваться в авиагородок. Здесь нельзя не отметить, что советская мотострелковая бригада Даже по штату была слабее обычной пехоты в артиллерийском отношении. И в общем случае ее оборона была менее прочной. Потери 6 ТБР за день составили сразу 13 Т-34. В строю в бригаде осталось всего 3 Т-34. Относительно 38 СБР в отчете 23 ТК написано. Потеряв почти всю матчасть и людей, с 30 до 50 человек отошла к высоте 107,5. К вечеру 12 сентября бригада насчитывала 1500 человек в строю. Однако с аннигиляцией 38-й МСБР штаб корпуса все же поторопился. По жд По ЖБД – потери бригады на 13 сентября, 62 убитыми, 188 ранеными и 132 пропавшими без вести. То есть тяжелые, но означающие выбывание всего боевого состава. За день 51-м корпусом было заявлено 29 уничтоженных советских танков. По отчету 23-го ТК – 6-я гвардейская ТБР потеряла 13 сентября 8 Т-34 и 1 Т-70. 189-я ТБР – 5 Т-34 и 2 Т-70. 27-я ТБР вела бой неходовыми танками, потеряв 5 Т-34 и 7 Т-60 и Т-70. Всего 41 танк, то есть немецкая заявка оказалась даже заниженной. Скорее всего, за счет неходовых танков. Как указывалось в ЖБД 6-й армии, в первый день наступление развивалось по плану. Западнее Сталинграда 51-й АК прорвался в глубину русской линии обороны и, преодолев упорное сопротивление врага, располагавшего особенно мощной артиллерией, занял господствующие высоты чуть северо-западнее центра города и находящиеся там казармы. Тем самым корпус достиг поставленной на день цели. Благоприятное для немцев развитие событий в немалой степени объясняется мощной артиллерийской поддержкой. За 13 сентября 6 армия в целом расстреляла 760 тонн боеприпасов, что было своего рода рекордом едва ли не за весь предшествующий период. Прямым последствием прорыва немцев в центр города стала потеря одной из переправ через Волгу. Всего в городе было четыре крупные переправы. Центральная переправа номер 1 организована 22 августа 1942 года. Центральная переправа номер 2 организована 27 августа. Переправа раненых. На Сталинградской набережной организована 25 августа и переправа Красный Октябрь, она же переправа 62-й армии, организована 23 августа. 13 сентября перестала работать центральная переправа номер 1. 14 сентября немецкое наступление возобновилось. Наименее успешными были атаки частей 389-й ПД встретивших сопротивление, опиравшихся на железнодорожную насыпь частей 23 ТК. Наступавшая в центре ударной группировки 51 армейского корпуса, наступавшая в центре ударной группировки 51 армейского корпуса 295 ПД напротив успешно продвигалась к Волге и Мамаеву кургану. Ее 518 и 516 пехотные полки, не встречая серьезного сопротивления, к 12.15 достигли железной дороги с севернее вокзала. Почему это произошло? Подразделения 6 ТБР и 38 МСБР 13 сентября были отброшены на север на подступы к рабочим поселкам. Это открыло дорогу немецкому наступлению на обвод обороны Г, где занимал 4 и пятый й батальонные районы 269-й полк НКВД. ЖБД 269-го полка написан довольно путанно, с акцентом на подвиги бойцов и командиров. Понять из него последовательность событий затруднительно. Однако в сводке 10 СТ НКВД от 24.00 14 сентября признается, что противнику на ряде участков удавалось вклиниться в глубокую, в глубину обороны и проникнуть в пределы города. В разделе по действиям 269-го полка В сводке указывалось, что полк совершил прорыв вдоль дороги, идущей со станции Гумрак. Во втором эшелоне на подступах к Мамаеву-Кургану находилась 112-я СД. На тот момент она была одной из слабейших в 62-й армии. На 9 сентября ее 385-й стрелковый полк насчитывал 136 человек. 416-й полк, 135 человек. 524-й полк, 46 человек. 436-й артиллерийский полк, одну 122-миллиметровую гаубицу и одну 76-миллиметровую пушку. Образца 1939 года. 524-й полк занимал оборону на переднем крае у городища. А вот два других полка образовывали второй эшелон за боевыми порядками 23-го ТК. В первый день штурма города 13 сентября дело ограничивалось бомбежкой позиций 112-й СД. Прорыв немцев по железной дороге в первой половине дня 14 сентября означал глубокий обход фланга 112-й СД. В ЖБД 112-й СД указывалось, что в результате обхода левого фланга 416-й полк отошел на северо-восточные скалы, высота 102, то есть, по сути, оставил Мамаев курган. За это командир полка был снят с должности и заменен начальником химслужбы дивизии капитаном Асеевым. В итоге 518-й пехотный полк, 295-й ПД, продвигаясь далее на восток, к 15:00 достиг Волги, а 516-й пехотный полк достиг юго-западного склона Мамаева кургана. Описывая события этих дней, В. И. Чуйков пишет: мы решили прежде всего защищать переправы от артиллерийского огня противника для этого нам надо было на правом и левом флангах перейти к жесткой обороне а в центре частными атаками а в центре частыми атаками занять разъезд разгуляевка и идущую от него на юго запад железную дорогу до крутого поворота на Гумрак. Для выполнения этой задачи предназначался танковый корпус, усиленный пехотными частями, при поддержке основной массой артиллерии армии. 13 сентября перегруппироваться, 14-го атаковать, но противник опередил нас. Однако ни в ЖБД 62-й армии, ни в деле с приказами штаба армии никакого документа, похожего на словесное описание В.И. Чуйкова, не обнаруживается. Первые приказы нового командующего касались укрепления обороны города и общих вопросов управления войсками. Первым же приказом В.И. Чуйкова на контрудар стал «Боевой приказ» номер 145 от 13 сентября 1942 года. Войска, назначенные для контрудара по приказу номер 145, успели перегруппироваться и начать наступление. В первую очередь это касается частей 23 ТК, контратаковавших Разгуляевку. Еще одним участником контрудара был 272-й полк НКВД без одного батальона, переброшенный из южной части Сталинграда. На 13 сентября он насчитывал 1505 человек. Однако контратака 272-го полка успеха не имела, и полк перешел к обороне в районе кладбища у высоты 112,5 южнее вала. В сводки 10-й СД НКВД имеется приписка Полк понес большие потери до 50-60%. В составе полка 170 человек. Отразив контратаку в 8.30, 14 сентября 71-я ПД перешла в наступление и уже к 12.00, сломив сопротивление советских войск на окраине города, прорвалась к вокзалу Сталинграда, так называемый Сталинград-1. Возобновив наступление дивизия 15-15, восточнее вокзала достигла Волги силами 194-го полка у так называемой водной станции. Однако нельзя сказать, что наступление было полностью успешным. Правый фланг 71-й ПД не смог преодолеть, как указывалось в донесении, советскую оборону, хорошо укрепленную с бронекуполами и танковыми башнями. Здесь островком относительной стабильности являлась позиции 42-й стрелковой бригады Героя Советского Союза полковника МС Батракова, успешно отразившая немецкие атаки. Под бронекуполами, вероятно, следует понимать вкопанные неходовые танки. Резюмируя события 14 сентября, можно сказать, что 51-й АК был развит успех первого дня, когда оказались отброшены в район рабочих поселков подразделения 23 ТК. 14 сентября к поселкам были отнесены Оттеснены 269-й полк НКВД и остатки 112-й СД. Также традиционно сильной была поддержка артиллерии. За 14 сентября 6 армия расстреляла 570 тонн боеприпасов. В дневном донесении шестой армии отмечалось, враг явно был застигнут врасплох, так как помимо многочисленных грузовиков В качестве трофеев также были захвачены сотни тягачей на стоянках. Судя по всему, это была готовая продукция Сталинградского тракторного завода. Тягачи СТЗ-5, которые просто не успели отправить из-за прерывания железнодорожного сообщения с центром страны. Надо сказать, что новый командующий 62-й армией сразу начал наводить железную дисциплину самыми жестокими мерами. Как позднее в январе 1943 года рассказывал В.И. Чуйков комиссии по изучению истории Великой Отечественной войны, мы сразу приняли самые репрессивные меры в отношении трусов. 14-го числа я расстрелял командира и комиссара полка одного. Имеется в виду командир 1345 полка 399 СД майор Жуков и комиссар полка старший политрук Распопов. Как указывалось в приказе 62-й армии от 15 сентября 1942 года, 14 сентября 1942 года в 13.00, будучи атакованный противником, струсили в бою. Бросили полк и позорно бежали с поля боя. Оба были расстреляны перед строем, и приказ об этом объявлен во всех частях и подразделениях армии. На второй день штурма, 15 сентября, обороняющиеся потеряли еще несколько ключевых пунктов. Немецкая 295-я пехотная дивизия двумя своими полками около 12.00 заняла высоту 102 Мамаев-Курган. Также в результате наступления 48-го танкового корпуса 4-й танковой армии Г. Готта было занято Купарусное. 62-я армия была разъединена с 64-й армией. 13 сентября 94-я ПД и 24-я ТД 48-го корпуса Продвигались к Сталинграду с юго-запада. Для оценки сил наступающих достаточно сказать, что 24 ТД на 11 сентября насчитывало 12 560 человек едоков, а с приданными подразделениями 15 401 человек. Ей противостояли 244 СД. 3288 человек, 917 винтовок, 124 ППД и ППШ, 5 станковых пулеметов, 14 ручных пулемётов, 7 122-мм гаубиц и 15 76-мм пушек. Десятая стрелковая бригада 1912 человек и 175 ОПАБ 115-го укреп района. 69 человек, один ручной, восемь станковых пулеметов, три ПТР, две 76-миллиметровой пушки на 3 сентября. В этом же районе находился 270-й полк НКВД, вооруженный преимущественно стрелковым оружием. 2437 человек на 13 сентября. Пульбат у крепрайона, будучи укомплектован по штату, мог существенно повысить огневые возможности обороны. Но вместо 64 пулеметов по штату он имел совершенно ничтожное их количество. Серьезным аргументом советской обороны, пожалуй, были находившиеся в полосе обороны 244-й СД 22 танка. 26-й ТБР по состоянию на 11 сентября. В первый день штурма 10 СБР и 244-я СД удерживали занимаемые позиции. На следующий день, 14 сентября, 24-й ТД также не удалось взломать советскую оборону. Как позднее писал в своем отчете о действиях дивизии, уже будучи в советском плену, Командир дивизии генерал-майор фон Ленцки. Особенно большие потери были в танках, попавшие на искусственно подготовленное минное поле. Также серьезной проблемой для немцев стала сильная противотанковая артиллерия этого участка обороны города. Решение было найдено на следующий день, 15 сентября, когда фон Ленцки приказал атаковать вдоль железной дороги, идущей от станции Садовая. Узкая железнодорожная насыпь была окружена оврагами, но тем не менее удар танков вдоль нее позволил немцам опрокинуть оборону 10-й СБР 15 сентября и прорваться в глубину до станции Сталинград-2. Сбитая с позиции, десятая СБР отступила в район элеватора. Командир 244-й СД, полковник Г.А. Афанасьев, загнул левый фланг, выдвинув половину 914 полка и разведроту, но большего сделать не мог. Прорыв 24-й ТД привел к выходу немцев в тыл частей 244-й СД и отсечению их от тыла и штаба соединения. Это привело к потере управления. В расположении полков могли пробиться только разведчики, и то в ночное время. При этом состояние снабжения блокированных частей еще до изоляции оставляло желать лучшего. Как указывалось в вечернем донесении за 16 сентября, штаба 244 СД, благодаря тому, что тылы дивизий находятся за Волгой, а переправы отсутствуют, части уже несколько дней не получают боеприпасов и продовольствия. Основным смыслом боев 15-16 сентября для 24 ТД стала борьба за так называемую Красную казарму на Высоком холме вокруг которой расположились блокированные подразделения 244-й СД. Против этой позиции были задействованы обе боевые группы дивизии «Ленский» и мотоциклетный батальон. Как указывалось в ЖБД 48-го корпуса, лишь во второй половине дня, 16 сентября, немцам удалось овладеть районом Красной казармы отбив его у сильного противника с противотанковыми орудиями, артиллерией и 20-ю танками. Частично 244-я СД и 270-й полк НКВД отошли из района к западу от станции Сталинград-2 за Царицу в центр города. Сплошной фронт в южной части Сталинграда в районе элеватора отсутствовал. Таким образом, уже первым ударом двух корпусов 51-й АК и 38-м ПЗК немцам в течение 13-15 сентября удалось взломать оборону 62-й армии на подступах к Сталинграду и прорваться непосредственно в городские кварталы. Логически последующая борьба за Сталинград может быть разделена на бои в центре города, район Мамаева кургана вокзала Сталинград-1 и бои в его южной части, район элеватора и станции Сталинград-2. Эти участки географически примерно разделяются руслом царицы, а организационно находились в полосе наступления немецких 51-го АК армейского и 48-го танкового корпусов соответственно. Целесообразно рассмотреть ход боевых действий на каждом из этих участков по отдельности, как целостную цепочку событий.